Глава четырнадцатая. Трудный подросток. «Изабель! Изабель!» Словно сквозь туман слышался голос Александра. Открыла глаза. Мужчина с беспокойством смотрел на меня. Приятное чувство, что красавчик волнуется, теплом отозвалось внутри. Но тут же сменилось острой болью пронзившей виски. «Что случилось?» Голова болела так, словно после того концерта начинающих скрипачей, куда как-то раз затащила меня Тифани. «Все хорошо!» — блондин подхватил меня за талию и помог подняться. Темно. Лишь тусклый свет от навершия посоха Грея. Сам маг сидел, облокотившись спиной о каменную стену. Ром мирно спал у него на коленях. Подошла ближе, погладила малыша. Тот никак не отреагировал. Взгляд светло-голубых глаз вызвал дрожь. Что случилось? Он потратил весь магический резерв. Глухой голос, словно маг, уже похоронил свое создание. Но он же восстановится! Из глаз помимо воли заструились слезы. Правда? В горах точно нет. Здесь чуждая для меня магия. Грей вздохнул и поднялся, аккуратно поддерживая Рома. «Даже я не могу восстановить силу». «Но ты говорил!» — схлипнула. «Надо как можно быстрее выбираться отсюда!» Александр забрал дракончика у мага. «Иди вперед, мы за тобой!» «У меня для вас плохие новости, детки!» Грей серьезно посмотрел на нас. «Я не знаю, куда идти!» Развел руками. «Пока только один путь. Как будет развилка, там и будем думать». Согласно кивнула. «Что толку гадать сейчас? Прав, блондин. Решать проблемы будем по мере поступления». Поступила проблема быстро. С сомнением посмотрела на коридор, уходящий влево, поморщилась. Оттуда исходил неприятный запах, да и стены пещеры слабо подсвечивались. Или это светились странные зеленые наросты на стенах? Подошла ближе. Гадость какая! Слизь! А может, даже живая? Подозрительная рябь прошлась по налипшей на стенах субстанции. Интересно все же, потянулась к ней пальцем. «Думаю, не стоит!» Подпрыгнула от неожиданности, покосилась на Грея. «Ты знаешь, что это?» «Я знаю!» К нам подошел блондин. «Я знаю!» повторил он, что мне не нравится это существо. Махнул рукой на зеленую слизь, которая после его слов будто ярче стала светиться. «Согласен», кивнул Грей. Подошли ко второму коридору. Темно. Маг подсветил посохом. Чистые стены. Закрыла глаза, попыталась сосредоточиться. Громко капнула вода, Кашлянул Грей, блондин переминался с ноги на ногу. Вздохнула, грозно посмотрела на спутников. Те ответили невинными взглядами. «Нет, так не получится. Я же не бабушка, которая умеет владеть сознанием и своим, и сознаниями чужими даже среди беснующейся толпы». Только развернулась спиной к коридору, как тут же почувствовала острый взгляд. Он буквально буравил затылок, вздрогнула, оглянулась. Меня окатил водопад разных эмоций, и все говорили об одном. Кто-то очень ждет нас. Очень-очень ждет. Туда не пойду. Грей устало кивнул. Блондин поднял бровь. Я не пойду туда, четко и строго проговорила, глядя им в глаза. Что там, леди? Поинтересовался Грей, одновременно наклоняя вершие посоха в сторону прохода. Подождала его реакции. Маг опустил посох, вздохнул, ничего не чувствуя. Повернулась лицом к темному проходу. Неведомое, страшное, оглодавшее. Сродни тем, кто обитает в озере. Даже просто стоять тяжело стало. Воздух давил, образовывая тягучий шлейф ароматов. Прислушалась, зажала нос пальцами, разила с мрадом. Вернулась к первому коридору. «А ничего, миленько!» — кивнула на зеленую слизь. «И тебе, Грей, хорошо!» «Чем?» — изумился маг. «Свет экономишь!» — пояснила непонятливому и сделала несколько шагов дальше по проходу. Оглянулась. Мужчины настороженно смотрели на странную слизь, которая по мере моего продвижения оживилась и теперь небольшими волнами перетекала. «Перетекала? Ко мне?» «Вы как хотите», — обратилась к застывшим путникам, — «а я пошла». «А ты свети», — обратилась к непонятному веществу, или, как его назвал Александр, «существу». Шли мы бодренько, также бодренько зеленая слизь текла волнами вслед за нами. Подумала, что было бы хорошо, если бы ром пришел в сознание, как пустил бы струю огня на преследующее нас нечто, и не было бы ощущения нависшей опасности. Вспышка яркого света справа заставила меня отпрыгнуть от стены. В некотором шоке посмотрела на слизь. Она что, улавливает мысли? Словно в ответ зеленая желе всколыхнулось и булькнула. У меня на затылке шевельнулись волосы. Через несколько минут, часов, дней, а может, прошла целая жизнь казалось, что мы идем в вечность по каменному бесконечному коридору, стены которого уже теперь полностью были покрыты зеленой субстанцией. Подняла голову и потолок. Зажмурилась, опустила голову, приоткрыла один глаз. На полу слизи пока не было. Оглянулась на спутников. Грей тяжело дышал, под глазами налились огромные синяки. Александр смотрелся чуть лучше того зомби, которого однажды нечаянно создала Элла на практике. Практика была по цветоводству и лечебным свойствам растений темного мира. Кто ж знал, что оказалась закопанным аж сотню лет назад под той самой клумбой, которую облюбовала Элла для своих экспериментов. Через какое-то время навалилась дикая усталость. Едва получалось переставлять ноги. Зеленое желеобразное уже не пугало, пугало то, что мы навсегда окажемся запертыми в каменной ловушке. «Леди!» Громкий окрик мага заставил поднять голову и вовремя прямо перед собой увидела стену. Чуть не врезалась в жижу, которая, видимо, от предвкушения мелко завибрировала. Сделала шаг назад, врезалась в Александра. Потерла виски, с головой что-то неладное, да и с организмом тоже. «Еще одна развилка, детки. Куда пойдем?» Вроде спрашивал у обоих, но смотрел только на меня. А у меня не было уже сил прислушиваться к чужим чувствам, эмоциям. Запредельная усталость, голод, частые стрессы. Тут бы в рассудке остаться, да живой. Взяла себя в руки» кто выведет из трудной ситуации как неумная и отважная леди. Посмотрела в один проход, перевела взгляд на другой. «Нет тут выбора, точно туда!» махнула рукой. Мужчина лишь кивнули, ничего не уточняя и не переспрашивая. Молча пошли по коридору, по тому самому, который облюбовало странное зеленое существо, густо устилающее стены того прохода, который я выбрала. В другом коридоре Слизи не было вообще. Мы шли. Долго, очень долго. Изабель. Блондин чуть крепче сжал мою ладонь, а я изумленно покосилась на него. Когда он успел взять меня за руку? Я думаю, нам необходимо отдохнуть. Александр посмотрел на меня, на оглянувшегося на нас мага. Нет, твердо ответил Грей, хотя сам едва держался на ногах. «Останавливаться нельзя!» «Но сколько еще мы будем идти?» Нечаянно всхлипнула. «Сколько нужно?» Отрезал Мак и более мягко добавил. «Представляете, что может случиться, если мы прямо тут расположимся и уснем?» Он очень выразительно покосился на зеленую жижу. Мы с блондином вздрогнули одновременно. В голове сразу стали возникать картинки, как коварная слизь подкрадывается к нам, заползает в уши, горло. «Идем!» — повысил голос Грей. Когда минут через пять мы вышли из пещеры, когда легкий заполнил чистейший воздух, когда, запрокинув голову, увидел огромные яркие звезды на темно-синем небе, я упала. Почти. Блондин вовремя успел подхватить меня. Мы забыла мысль, что хотела озвучить, потому как до моего носа донесся чудеснейший из ароматов. Где? Откуда исходит этот запах? Силы появились сразу или второе дыхание, не знаю. Достаточно резво обижала небольшой камень и вышла к высоко горевшему костру. Почти. Грей почему-то схватил меня за талию и вновь заволок за каменную глыбу. «Там еда!» — вразумляла чудака. «Там не только еда, леди!» — горячо зашептал Мак. «Помимо еды там еще два великана!» «Может, они поделятся?» — логично предположила я. «А может, мы станем для них десертом?» — не менее логично ответил Грей. «Что это?» — махнула рукой в сторону, и пока Мак отвлекся, выбежала к костру. На меня с удивлением возрились два огромных существа, по размерам даже больше того, от которого мы так усердно убегали. «Здравствуйте!» — смело шагнула в круг, сглотнула слюну от умопомрачительного аромата, а когда увидела аппетитно скворчащее мясо с овощами на шампурах, чуть не потеряла сознание. Меня чуть повело, но я умудрилась выпрямиться и даже сделать реверанс. «Какая красивая куколка!» Восторженно пробасил первый великан с ярко накрашенными губами и толсто подведенным черным глазами. Посмотри, Томас! Сделала еще один реверанс. Великанша умиленно вскрикнула, протянула ко мне огромную руку. Ой! Вдруг одернулась большая женщина. А это кто? По обе стороны от меня встали мужчины. Рад приветствовать! Грей изящно поклонился. Мы гости в ваших горах. Просим прощения за нежданный визит. Еще раз поклонился. Всем известно великодушие и доброта великанов. Поэтому мы недостойные. Хотели бы просить вас о помощи. Еще один поклон. У меня чуть не отвисла челюсть. Вот это он завернул. Добрые, великодушные. А кто говорил, что великаны злобные и на завтрак едят людей? Томас! — пробасил великан с шикарной кучерявой бородой. — Приглашаю вас в свой дом и за свой стол. — Тетушка Милли, — представилась великанша. — Меня зовут Грей, а этого молодого человека — Александр, а юную леди — Изабель. — Леди! — всплеснула руками огромная женщина. — Какая прелесть! Иди сюда, куколка! — Она вновь протянула мне огромную ладонь, я приложила усердие, чтобы забраться на нее. Сил почти не было. Сбылась мечта. Меня прокатил на ладони великан. Дух захватило от ощущения нереальности происходящего. Урчащий желудок в ту же минуту вернул к действительности. Через двадцать минут сытые и довольные сидели в тесном кружке возле костра. Мы с Александром не отвлекались от еды и лишки вали на вопросы, зато Грей умудрялся не только закидывать куски шашлыка себе в рот, но и вести светскую беседу с Томасом. Глаза закрывались, я поудобнее устроилась на плече блондина. — Ой, а кто это такой мусипусечка? — пробасила мне прямо в ухо тетушка Мили. Вздрогнула, открыла глаза, напряглась. Великанша узрела Рома который так и не пришел в себя. «Какой хорошенький!» умилилась великанша, когда маг положил ей на ладонь дракончика. «А что с ним случилось?» минуту спустя спросила у Грея. «Опустошен магический резерв!» понурил голову старик. «Он спас нас, а сам...» Тетушка Мили поднесла ладонь с дракончиком ближе к глазам, слегка дунула на малыша. Тот остался недвижим. Великанша закрыла глаза и запела. Глубокий грудной голос разносился вибрациями по горам. Но страшно не было. Наоборот, от ее пения в душе будто расцветали цветы. Прикрыла глаза, прислушалась. Тетушка Мили наполнила все пространство возле себя такой неизбывной верой в лучшее, Такой всепоглощающей любовью и теплотой, что на душе стало хорошо-хорошо, легко и спокойно. Это надолго, шепотом пробасил Томас. Пойдемте, покажу, где вы можете провести ночь. Великан указал на небольшой вход в пещеру, которая оказалась устлана толстыми одеялами, пледами. В творческом беспорядке валялись подушки. Красота! Приложила я ладонь к сердцу и рухнула на том же месте, где стояла, моментально погружаясь в сон. Когда проснулась, в комнате никого не было. Стало неспокойно. Быстро вскочила на ноги, аккуратно выглянула. Никого. Только сделала шаг из пещеры, меня чуть не сбил с ног дракончик. «Ром!» – сжала в объятиях малыша. «Как ты? С тобой все хорошо!» Черный дракончик взмыл вверх, сделал головокружительное сальто, выпустил струю огня. Всем своим видом показал, что все прекрасно. Возле костра уже сидели мои спутники и великаны. «Завтра с утра, леди, в путь!» — приветствовал меня Грей. «Почему завтра?» «Изабель, скоро ночь!» — подсказал Александр. «Мы проспали почти двое суток!» — кивнул маг. «К тому же...» — проговорил Грей, — не успела я надкусить кусочек мяса. — У нас сегодня важное дело! Поднял указательный палец вверх. — Какое? — с трудом проживав, выдавила я. — Перевоспитание трудного подростка! — важно выдал Грей. — Что? — Изабель, помнишь того первого великана? Ну, того, которого мы встретили возле бассейна? Блондин выразительно покосился на великанов. Перевела взгляд на двух верзил, молчики внула. Это наш сын, покачал головой Томас. Сбежал от нас. Как три дня назад мать его отругала, так и сбежал. Тетушка мили грустно вздохнула, по щеке скатилась слеза. Не переживайте, госпожа мили, учтиво наклонил голову Грей. Мы обязательно его найдем. Негодник! вспылил вдруг Томас. «Все нервы нам вымотал!» «Томас, не надо!» — Всхлипнула великанша. Мужчины ушли на закате. Ром увязался за ними, ни в какую не согласившись остаться со мной. Тетушка Милли поведала мне историю своего знакомства с Томасом, рассказала о трудностях воспитания детей в подробностях, Теперь я точно знаю, как приучать ребенка к горшку и когда стоит отнимать пустышку. Уже ярко светили звезды, почти догорел костер. Мои спутники все не возвращались. «Ой!» – спохватилась великанша. «Что это я все о себе и о себе? Расскажи, Изабель, что привело вас в горы? Насколько я знаю, люди избегают заходить к нам на территорию». «Это да, вас боятся», – кивнула в ответ. «Мы специально сплетни о себе пустили», – махнула рукой тетушка Мили и в ответ на мой удивленный взгляд пояснила. «Вы же маленькие, хрупкие. Какая потасовка, особенно между молодыми великанами. Страдали люди». «Вот мы и решили», – она пожала плечами, – «пусть лучше вообще избегают заходить к нам». «Ага», – несколько растерялась, не зная, что на это ответить. «Расскажи свою историю», – попросила великанша. Рассказала в подробностях и про бал, и про стервица Вектора с его бешеной невестой, про проклятие, про безумную Ингу, про все рассказала, даже про Гехарта. Тётушка Мили вздыхала, охла, в некоторых местах даже хлопала в ладоши, качала головой. «Вот это у тебя приключение, Изабель!» — воскликнула великанша. — Будет, что внукам рассказать. — Ну да, согласилась. Если доживу, конечно. Вслух эту мысль озвучивать не стала. Вскоре пришли мужчины. Ром радостно влетел мне на руки. Александр широко улыбнулся. Грей тоже улыбнулся. Как-то самодовольно, что ли. — Рядом с Томасом который грозно сдвинул брови, стоял наш старый знакомый великан с красными-красными ушами. Даже в темноте видно было. «Я «Больше не буду!» пробурчал себе под нос ребенок милейших Томаса и Мили. «Простите!» добавил он и взглянул мне в глаза. Ничего не почувствовала, даже отголоска эмоции. С удивлением прислушалась к себе. «А ведь я за вечер Ничего не чувствовала. Слабо кольнула под невидимым браслетом. Неужели он вновь начал функционировать? Как странно. И стена на месте. Может, помог хороший отдых? А может, магия великанов? На следующее утро сборы были короткими. В качестве извинений за неудобства, доставленные нам их сыном, Родители наказали ему донести нас до границы их территории. О, потрясающе! Кататься на ладони великана — это невероятно здорово. С высоты его роста открывался чудесный вид, на, казалось, бесконечные горные ряды. Только Александр не разделял моих восторгов. Когда мы уже дойдем? Немного приподнимаясь, сипел блондин каждые пять минут чуть портив мне настроение своими жалобами. «Скоро, мой мальчик, почти пришли!» Неизменно каждый раз отвечал терпеливый маг. Ром весело носился кругами, иногда выпуская тонкие струи дыма. Великан косился на дракончика, но молчал. Он вообще молчал весь путь. Наверное, ему было стыдно за свое поведение. «Пришли!» – пробасил великан, аккуратно опуская нас на землю. Красавчик упал лицом в траву, издав радостный клич. Мы с Грэем одновременно удивленно посмотрели на него. Мак честно подождал пять минут, пока блондин валяется на травке. «Пока я наиграюсь с Ромом». Наконец Грэй махнул рукой, призывая нас к себе. «Итак, детки», — обвел нас серьезным взглядом, — «соберитесь». Позади остались кикиморы, великаны... И поверьте, по сравнению с теми, кто ждет нас впереди, они покажутся вам милейшими созданиями. Великаны и правда милые, — пожала плечами. — Нам повезло встретить Томаса и Мили, леди, — посмотрел на меня Грей. — А если бы нас поймал их сын? — вздрогнула. — Не знаю, что бы он с нами сделал, но от одного тона мага стало не по себе. — Итак, — повторил Грей. Легкий путь позади. Впереди бескрайние луга гномов. И поверьте на слово, детки их не зря называют бескрайними.